Глава 12 Малинка. Управдом Филипп Семёнович Сацук толкнул подъездную дверь и шагнул во двор. Хлестал дождь, с улицы дохнуло сырым промозглым воздухом. За воротами пронёсся, раздавая во все стороны брызги, извозчик скрытым верхом. Сацук поёжился, подняв воротник куртки повыше. Хотел было идти, но тут на него, словно откуда-то с небес, Свалилась эта студентка с растрёпанной светлой косой через плечо и васильковыми глазами. Чего она опять хочет? Чего всё вынюхивает? На суде свидетельствовала против киселя и, видно, продолжает копать. Убрать её нельзя, муж — судебный медик, владеет гипнозом. Въедливый, противный, всю душу за жену вытрясет, если узнает, что её хоть пальцем кто тронул. И пока не придумалась надёжного способа удавить чтобы тот не догадался. «Товарищ Сацук!» Взвизгнула она и оступилась, рухнула прямо в лужу, недотёпа. Пришлось помочь подняться. Сацук нагнулся, сгребая её за подмышки и ставя на ноги, как ватную куклу. Пальто было перепачкано, теперь чулки мокрые. Она разодрала себе в кровь ладонь. Да и под дождём, видно, шла без зонта. Волосы и плечи сильно намокли. «Дрась, пожалуйста!» вырвалось у него. «Знову вы. Знову задание от СП». «Да». Она встала под козырёк и принялась стирать с пальто грязь тыльной стороной раненой ладони, но только размазывала всё по подолу. «Вы меня извините, я вам надоело уже, наверное». Он хотел ответить, что очень, но только усмехнулся, достал из кармана папироса червонец, зубами подцепил из пачки одну, чиркнул спичкой, закурил. Надвинул на лоб свою кепку так, чтобы не было видно отметина. Вторую руку сунул в карман куртки. Всё же он испытывал неловкость в присутствии дамы. А это была ещё такая большеглазая, развалиция, миниатюрная. Закурить поспешил, чтобы не выдать волнения. «Я хотела бы ещё раз с вами поговорить». Она расстроенно оглядела пол и пальто и оставила их, наконец, в покое подняв на него своё кукольное личико с фарфоровой кожей. Нежный румянец был словно кистью нанесён. Но краски всё как-то быстро стали исчезать. Куколка замерзала. «Прощу. Вы изучили все домовые книги и выписали кучу имён, хотя ими бы не позволять и вам этого делать. вышняя милиция, не угро и не следователь». Выпустил он вверх большое облако дыма пополам с паром. Было холодно. Студентка дрожала осиновым листом. «Да, понимаю, но дело серьёзное. Мы пытаемся понять, почему наши венгерские соотечественники никак не могут подружиться с... Ну, с москвичами, с вами, например. Вы ведь их тоже, как я погляжу, не жалуете?» «Ешь, я косметливая, глядеть она умеет», — сказал он, затянувшись и начиная нервничать ещё больше. Губы у неё синели на глазах, того и, гляди, станут, как у трупа. Ладошка вся в ссадинах. «Тут новые сведения поступили. Кажется, в Москве скрывается атаман Степнов». «Да неужто?» Равнодушно пожал он плечом. «А вы тоже ведь из Рязани наверняка о нём слышали?» «Я с Житомиру». Сацук не выдержал. «Слухайте, гражданочка, у вас же зуб на зуб не попадает шоцуцек. Холодно на улице». «А давайте в подъезд зайдём?» «Ну, зайдём». Он с неохотой повернулся, рывком потянул на себя тяжёлую, разбухшую скрипящую парадную дверь с кое-где сохранившейся резьбой. Не пропустив студентку, шагнул первый, затылком чувствуя, как она пытается удержать в руках сумочку, локтем закрыть дверь и не задеть ладонью всаденных ничего кругом. Со вздохом он повернулся и придержал дверь. «Спасибо», — выдохнула она, скользнув под его локтем внутрь. Впередние они столкнулись с Марьей Петровной, соседкой Сацука по квартире, которая, ахнув на вид студентки, завела ее в кухню, сказав, что торопится куда-то, и поручает ее нашему великодушному управдому, который мастер на все руки. «Повесьте пальто на стул у очага», — махнула она царственным жестом и ускакала. «Хорошенькая дельца. Именно это он и собирался сделать, только как следует разбежиться». Они оказались в кухне одним. Стояла какая-то несвойственная домам в Москве тишина. Только в окно стучал дождь. Основная масса жильцов на работе, в школах и институтах. и Исацук почувствовал себя спокойней. Ему не нужно было больше ни перед кем притворяться. Вот студентка в его кухне. Пригласил её сюда не он. Больше в квартире никого. Всё складывалось ладно. Зажать рот и отволочь в подвал, а там уж. «Давайте ваше пальто», — сказал он, небрежно махнув рукой. Студентка принялась расстёгиваться сумкой в руках и с ладонью. Пыхтя, она сражалась с верхней пуговицей минут пять, никак не могла вытолкнуть её из петли. Тяжёлая сумка оттягивала руку вниз, пальцы в крови не слушались. «Дайве сумку бы поклали», — вырвалась само собой. «Ага». Выдохнула она, опустила сумочку рядом с сапожком на пол и опять принялась пыхтеть. «Давайте сюда надоело смотреть!» Проворчал он и быстро пронёсся пальцами от воротника до колен. Справившись за три секунды, стянул с девушки пальто, грубо вытряхнул её из рукавов, подтащил стул к кухонному очагу, развесил. Возникла неловкая пауза. Сацук замешкал с пальто, стал зачем-то выворачивать рукава, расправлять складки и стряхивать капли дождя с воротника. Когда повернулся, студентка все еще стояла на прежнем месте, переминая с ноги на ногу и комкая ремешок сумочки. Одета она была в твидовый жакет, юбка в складочку чуть прикрывала колени. «Спасибо, Филипп Семенович, вы очень великодушны, это правда», звонко молвила она. Он помочился от ее пронзительного голоска. «Зачем так кричать?» Говорит, будто читает речь в актовом зале на комсомольском собрании. Но студентка была девочкой сметливой, сразу догадалась, в чём дело, и, захлопав глазами, продолжила громким шёпотом. «Мы прервали беседу на том месте, где я спрашивала, не из Рязани ли вы. Но жил там два года ещё. А Атамана Степнова видели? Его никто не видел». «Вот никто-никто совсем? Так ведь не бывает», — застрекотала она. «Кто-то же должен был. А откуда вы знаете, что никто не видел?» «Может, всё-таки...» «Всех, кто попадался ему...» «Он тут же расстреливал, сжигал или вешал...» «А может быть так, что на самом деле его никогда и не существовало...» «Ну, вроде местной легенды...» «Може, я не знаю...» «А следователь сказал, что его Савелий Илеодорович видел...» Она пытливо заглянула ему в лицо и замолкла, выторщив свои невозможно огромные глазища. Кожа её от домашнего тепла опять разрумянилась, губки заолели, но она всё ещё подрагивала и тёрла пальцы. «Наливки хочете?» — спросил Сацук. «А чего тянуть?» Соседка могла быстро вернуться, так надолго их вдвоём не оставят. В шкафу у него ещё оставалась клюквенная водка, разлива севжелдортруткоопа и порошок хлоралгидрата. «Надо согреться» а не то схлопочите мне тут воспаление». Продолжая дрожать, она закивала. «Досеяли би уже». Раздражённо буркнул он и отвернулся к большому буфету из светлого ореха с матовыми стёклами на дверцах. Надо незаметно всыпать в одну из рюмок снотворный порошок. Пальцы у неё продолжали дрожать, когда она протянула руки, чтобы взять рюмку, посверкивающую прозрачно-алым, как разбавленная кровь. Он выпил свою стоя, налил вторую и поставил на стол, сел, уронив локоть рядом. Студентка пригубила, устремив свои огромные глаза в пол. Но тут её сумочка, которую она поставила на колени, скатилась на пол. Она ахнула, поставила рюмку и бросилась собирать разлетевшиеся на тысячи каких-то разнообразных предметов, бумажек, коробочек, содержимое сумки. Там были кусочек глицеринового мыла, в ярко-красной обёртке из бывшего магазина-брокера. Зеркальце, синяя коробочка пудры Имша, гребешок, тетрадки, перья, кисточки, баночки с гуашью, тетрадь для рисования с набросками, целая пригоршни конфет-шары-шуры, множество цветных ниток, пуговиц и бусы, которые рассыпались мириадами белых стекляшек. И всё это раскатилось по всей кухне. Сацук тяжело вздохнул и присел на корточки, стал помогать сгребать в одну кучу весь этот женский хлам, искоса посматривая на её рисунки, но стараясь взгляд свой скрывать. «Ах, боже, пудру рассыпала!» — вскочила студентка. «Где у вас раковина?» «Вона!» — махнул головой управдом. Танами кренулась к крану, но вскоре вернулась и принялась быстро-быстро сгребать всё в сумку. Села на стул, обняв её и виновата улыбнулась. «Простите меня, я такая неловкая. Все полы перепачкала пудрой. Давайте ототру. Есть тряпка, метла». «Не надо», — разозлился Сацук, поднявшись и хлопнув клюквенной водке, чтобы успокоить нервы. В горло закатился огненный шар, опалил легкие. По рту разлилась ужасная горечь. И его окатило холодным потом. Он только что выпил хлоралгидрата. Ровно два грамма, которые всыпал гостье. Именно столько нужно, чтобы жертва не билась в нервном припадке, а сладко уснула. Глаза его округлились так, будто его проткнули насквозь копьём. Он посмотрел на большеглазую девицу с растрёпанной косой через плечо. Та смотрела в ответ испуганным взглядом человека, который только что нажал на гашетку ружья. Они молчали долгую минуту. Сацук схватился за горло, ожидая, что сейчас упадёт. Он сотни раз использовал хлоралгидрат, но никогда сам его не принимал. Он сотни раз видел, как жертва, валясь почти сразу же, засыпала на глазах, но никогда не падал сам. Схватившись за стол, он покачнулся, не понимая, это что, уже кружится голова? Так должно быть. Стены поплыли куда-то набок, сомнений быть не может, началось. «Неужели вы думали, я не почувствую запаха?» — спросила девица. «Нихто никогда!» Начал он и осёкся, понимая, что сейчас себя сдаст с потрохами. «Я студентка факультета судебной химии и знаю, как пахнет хлоралгидрат. Хлоркой. А ещё я знаю рецепт этого коктейля, который называется «малинка». Водка с хлоралгидратом. Им опаивают незадачливых девушек с целью ограбления». «Чёртова видимо ты, а не студентка!» — выдохнул Сацука, осторожно опускаясь на стул. «Вам сейчас станет хуже», — поднялась она, подтягивая сумочку к локтю. «Когда подменила-то?» «Когда поднялась помыть руки от пудры. Я перепачкала рюмки белым, а вы и не заметили». «Сумку уронила нарочно?» «Нарочно. Я себе жизнь спасала». Покачала она головой и протянула ладонь. «Идёмте, я вас доведу до вашей комнаты, до кровати». «Не надо», — прохрипел управдом. «Но ведь явятся ваши соседи по квартире и застанут вас лежащим на полу. Минут через десять вы начнёте терять сознание». Он упал лицом на стол, безжизненно вытянув обе руки на столешнице, заметив, однако, как девица ловко переставила рюмки от него подальше, чтобы те не разбились. Потом она бесстыдно сунула руку в его куртку и достала связку ключей. «Какой ключ от вашей комнаты? Не бойтесь, я не собираюсь вас обворовывать. Я просто провожу до кровати». «Ведьма». В тоне его скользнуло отчаяние. «Не говорите так, вы же меня обижаете. Я честная советская женщина, и это вы собирались меня поить». «Тот чё с лепестками?» «А дверь вон». Он с трудом оторвал руку от стола, на силу сложил пальцы, чтобы указать ей, куда идти. Он не хотел, чтобы его увидел таким кто-то из жильцов. Он и без того достаточно рисковал и подставлялся в последнее время. Что будет, если узнают, как он оплошал с этой девицей? Позорище. От этих мыслей его развезло окончательно. На глаза навернулись самые настоящие слезы. Это было следствие действия хлоралгидрата. Но в душе всё колыхалось от отчаяния и нежелания умирать. Студентка помогла приподняться. Хватаясь за стол, буфет, стены, он добрёл до двери, позволил ей открыть замок, едва держась на ногах, валился в комнату и рухнул плашмя на пол, больно ударившись лицом о паркет. Подтянув свои руки точно тяжёлые канаты, пришитые к одеревеневшим плечам, он сделал усилие первым делом проверив, не слетела ли кепка, и только потом оттолкнулся от пола. Едва поднял себя на колени, почувствовал у подмышек её пальцы. Общими усилиями они дотащили его неподъёмную тушу до кровати. «Вы не расскажете мне напоследок про атамана?» нагнулась она к его лицу. иди, уйди и по-хорошему!» Едва ворочил он языком. «Что ж, вы прямо в куртке и кепке спать будете? Давайте я помогу их снять». «Не надо, помогла уже, спасибо. Иди». Она присела рядом на кровать. Он ясно видел, как её рука поднялась, плавно опустилась ему на голову, будто рука священника для крестного знамения, и начала стягивать с него туго сидящую кепку. «Не надо, уйди, а. Но кепка слетела с головы, и теперь он предстал перед ней страшным уродливым чудовищем. Мало того, что не мог двигать ни руками, ни ногами, не мог остановить поток постыдных слёз, теперь она ещё и обнажила его увечье. Хотел отвернуться, но выражение её лица приковало взгляд. Она даже подскочила, увидев его ужасную отметину. В семнадцатом, перед тем, как дезертировал, Он долго лежал в лазарете с тяжёлым ранением головы. Крепко приложил прикладом ротный командир за неуставное обращение, за отстаивание прав солдатского комитета. Доказать поступок офицера он не мог, не было свидетелей. Да и сам наражён лес, не надо было дразнить капитана перед атакой. Тогда только пришли вести о февральской революции, образовании временного правительства и отречении царя, Казалось, всё — новая жизнь, новые времена. Все теперь друг перед другом будут равны. Но на деле стало ещё хуже. Офицеры расстреливали за любое недовольство, за попытку возразить и отстоять свои права. «Война до победы, а простой люд погибай». Вот что такое было это временное правительство. Началось заражение. Доктора спасли ему жизнь, оттяпав добрую часть мозга и оставив уродливую отметину синюшного шрама на лбу под левым глазом и внушительную вмятину в черепе величиной с бильярдный шар, которую невозможно было прикрыть волосами, приходилось всегда быть в шапке. «Ах, простите, я не знала». Он зажмурился в глупой до детскости попытке отгородиться от неприятного, но чувствовал её присутствие. Девчонка стояла над ним, не уходила. Чувство унизительной беспомощности встало комом в горле. «Прошу вас, не надо меня стесняться». Она опять присела рядом. «Этого не стыдятся, этим гордятся. Ведь вы были на войне, защищали родину от врага. Это делает вас таким мужественным». Она мягко гладила его по щеке и улыбалась. Сначала было противно ощущать её тёплое прикосновение. И он только и думал, как сбросить с себя её пальцы. А потом, то ли дело в наркотике, и он проваливался в сон, как в глубокие тёмные воды, то ли в её голосе, который стал приглушённым, грудным, больше не звенел будильником. Но Сацук стал оттаивать. «Вы ведь знали Атамана Степнова? Вот сердцем чую. Может быть, это он с вами такое сотворил? Вы должны всё рассказать. Если вас, как и семью Коли Бейлинсона, принуждают к соучастию в преступлениях, На этих словах сердце заколотилось сильнее, в ушах засвистело, и он ничего не мог слышать, он даже дышать не мог. Откуда она знает? Откуда? Неужели следствию так давно обо всём известно, что уже и такая недотёпа студентка обо всём ведает? Зачем вы обижали бедных иностранцев? Я ведь уже догадалась, что вы нарочно вызывали агента угрозы Скобаранова, чтобы тот оформлял протоколы так, как вам было выгодно. А потом его до смерти загнали. Его жена говорила про вас следствию. Вернее, она говорила про человека со шрамом. Но никто на вас и думать не смеет, потому что вы не снимаете ваш головной убор и прячете лицо. Вы знали, что наши венгерские соотечественники храбро сражались на Дальнем Востоке. Знали, что много их за советскую власть погибло, что интервенты их зверски убивали, когда они грудью защищали нашу с вами родину. В легендарном интернациональном полку «Легион» было 800 человек иностранцев, половина из них — венгры. Ваш сосед сверху, Эндрис Штевик, сражался с войсками атамана Семенова за освобождение Забайкалья. Отец Михеля получил тяжелую травму на Уссурийском фронте и умер от нее. Он никогда не увидит, как вырастут его дети. Разве заслужил он, чтобы его сына безвинно осудили и посадили в тюрьму? «Она слишком много поглощает политинформации», — подумалось не к месту. В ушах звенело, сердце клокотало от близкой опасности, которая затаилась уже давно, только ждёт, когда себя проявить. О, неужели смерть его явилась в лице этой маленькой комсомолки, пришедшей читать ему нотации? «Мало ли людей со шрамами?» Страшно заплетался язык. «После войны каждый второй мужчина со шрамом». «Это верно, но вы сами... А вы сами не хотите ли сознаться? Я обещаю, что буду просить вам смягчения приговора из-за вашей боевой травмы». «Я не разумею. прощё Прощовье говорите, гражданочка». Голос его был такой слабый, слова звучали ужасно неубедительно и жалко. И ничего нельзя было с этим поделать. Не уйти, не спрятаться, не оттолкнуть её хлор алгидрации зал его по рукам и ногам подумать только его опоила комсомолка вы только еще подсунули мне отраву в водку Неправда студентка чуть повела бровями это не я вам подсунула а вы меня хотели усыпить и зачем спрашивается потому что я защищаю венгров да еще вы про них знаете Разозлился он, но выходило только шептать, едва ворочая непослушным ртом. Тьма уже сгущалась над ним. Не было видно и её фарфорового лица с алыми губками. «Это настоящие звери, як волки. Жестокие, хуже немчуры. Я знаю одного такого. Он дитё своё в лесу к дереву привязывал. но ждал Говорит... «Як щё ты, человек, убьёшь звера? Если размазня, разрежь верёвку и иди до дому». Я против них со штыком ходил, против венхерской кавалерии. Никогда такие не смогут стать нам ровней. Звери, истинные звери. Её лицо то ли отодвинулось в сторону, то ли растворилось. Он не мог понять, ушла она, кто в комнате. «Один ли он, или есть еще люди?» Стало темно. «Ничего больше ты не узнаешь». Одними губами проговорил он прежде, чем полностью провалиться в темную вязкую трясину сна.